Глава 78 Квартира оказалась такой же небольшой, как и та, в которой они недавно гостили. Правда, здесь было почище, но это объяснялось просто – тут жила женщина. Джек определил это по множеству склянок с кремами, расставленных на полке возле зеркала, по развешенным на стенах веерам и по стопке женских журналов. «Здесь какая-то баба живет», – подтвердил Барнаби догадку Джека. «Пойдем туда, там выход». Неожиданно где-то совсем рядом послышался стон. Барнаби поднял пистолет, Джек затеял дыхание. Рон стал пробираться в коридор, внимательно осматривая загромождавшую квартиру мебель. Стон повторился. Казалось, он возник из ниоткуда, протяжный и какой-то неземной. Вслед за ним раздался стук. Джеку показалось, что стучали в пол. Несколько раз. Бум-бум-бум. Потом тишина и снова глухой стук, но уже быстрее. Бум-бум-бум-бум. Нервы напарников и так были на пределе, а тут еще эти непонятные звуки. Белый как мел, Барнаби махнул Джеку рукой, призывая его поскорее двигаться к двери. Ему не терпелось покинуть странную квартиру. В этот момент снова раздался стон совсем рядом. Барнаби указал пистолетом на закрытую дверь второй комнаты. Теперь уже и Джек понял, что звуки шли именно оттуда. Бум-бум-бум-бум. о о Барнаби собрался высадить дверь ногой, однако удержался, когда услышал прерывающийся лепет. «Ну, быстрее, милый! Еще! Еще! о о И снова бум-бум-бум. Трахаются. Понял наконец Барнаби и затрясся в приступе беззвучного нервного смеха. Джек облегченно вздохнул. Чего он только не передумал, пытаясь объяснить жутковатые звуки. А оказалось, это ножка кровати стучит об пол. Видимо, чтобы не беспокоить соседей, под нее подложили коврик или тряпье, поэтому удары получались глухие и жуткие. Джек улыбнулся. Что-то темное появилось слева от него, в дверном проеме большой комнаты. Затем прямо перед носом полыхнул огнем трофейный Дотекс. Потом еще раз. Джека оглушило. Он повернулся и увидел одного из комрадов, лицо которого хорошо запомнил. Кажется, Сайрус называл его Питером. Барнаби выстрелил, пуля попала Питеру в руку. Он выронил пистолет, но это его не остановило. Мгновение, и он прыгнул, оскалив зубы, словно пантера. Наверное, хотел вцепиться Джеку в горло, но Барнаби выстрелил еще раз. Питер бессильно лягнул зубами, однако падая, все же успел вцепиться Джеку в бедро. Боль была такая, что Джек заорал, да так, что к нему тут же вернулся слух. «Отцепи его, Рон! Он мне ногу прокусит, Рон!» Джек понимал, что кричать нельзя, однако сдержаться не мог. Боль была просто нестерпима. Ему приходилось получать пулю и не раз, но чтобы было так больно... Барнаби попытался оттащить Питера, но тот вцепился в Джека точно собака. Тогда он приставил пистолет к его голове и нажал спуск. Тело ударилось о пол, Джек перестал кричать и шарашенно покачивал головой, не веря, что все кончилось. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а. уф. Джек нам нужно уходить, напомнил ему Барнаби. «Пойдем. О. Нет, ты посмотри на себя, ты весь в крови. Джек посмотрел и ужаснулся. Его как будто облили из ведра красной краской. В этом не было ничего удивительного, учитывая калибр оружия и то, что Барнаби стрелял в упор. Я зайду в ванную, перешел на шепот Джек. Он вспомнил, что они с Роном здесь не одни. За дверью снова послышались протяжные стоны и стук к кровати. Надо было спешить. В ванной было тихо и спокойно, словно ты попал в какой-то иной благополучный мир. Поначалу Джек хотел быстро прополоскать свои вещички, однако вовремя понял, что это не самая лучшая идея. Очень кстати в ванной оказалась мужская одежда, брюки, рубашка и даже белье. Тут же висел женский халат, из кармана которого торчали кружевные трусики. Видимо, у этой пылкой пары все начиналось здесь. Впрочем, Джеку было не до этого. Он быстро сбросил окровавленную одежду, стер с себя полотенцем кровь и надел чужие брюки и рубашку, которые оказались почти в пору. Потом переложил в карманы деньги и коробочку с заготовками. Когда в таком виде Джек выглянул из ванной, Барнаби его даже не сразу узнал. «Ух ты!» – сказал он, покачав головой. «Лучше не придумаешь. Пошли скорее». Барнаби открыл входную дверь, и они с Джеком выскользнули на лестничную площадку, сопровождаемый стуком и протяжными стонами.